Глава 19. Когда люди были воронами. Егор услышал, как мы с мамой обсуждаем вранёнка на участке. Сказал, «Это я был вранёнком, это я учился летать». Потом сказал, «Мама, когда ты была настоящей, ты тоже была вранёнком». Понимает, значит, что человеческая жизнь не настоящая, что это такое сновидение. И в другой настоящей жизни, когда все мы были настоящими, мы были зверями и птицами, стихиями и звёздами, летали, бегали ночью по лесу, жили не в обществе и языке, а в каком-то невыразимом нагвале. Это и называется «настоящее». Потом Егор пояснил мне, что он был воронёнком, был настоящий когда жил у меня в животике и когда сосал молочко. В прожизне, до рождения и ещё сразу после. Мы были настоящими, а потом стали людьми. У Егора появился друг. Первый друг, если не считать мальчика, с которым Егор несколько раз играл на площадке на Светлане в конце прошлого лета. Новому другу почти четыре года, его зовут Максим, и он очень похож на Егора. Тоже русый, кореглазый, с челочкой, можно принять мальчиков за братьев. Мамина бывшая коллега по работе, Лейли, живет в Орехово, у нее трое детей, Максим младший. Мама пригласила ее и еще одну бывшую коллегу, которая живет на горе с той стороны платформы в гости. Они сегодня вечером приехали на машине, привезли Максима. Максим и Егор вначале играли по отдельности, а потом подружились, не разли вода. Вместе играли в игрушки в манеже, играли в футбол, в догонялки, качались на качеле, удили игрушечную рыбу в резиновом бассейне. Егор обнимал Максима и говорил «Ты мой друг». Максим говорил Егору «Я тебя люблю, ты мой друг». Меня Максим называл тоже мамочкой. Такая радость была смотреть, как мальчишки играют. Я попросила Лейли еще приезжать к нам или даже просто привозить к нам Максима. Я готова посидеть с двумя детьми, только чтобы у Егорушки был друг. Лейли сказала, что тоже в этом заинтересована и тоже очень радовалась тому, как дети играют. Каждый день ходим на озеро, строим замки, плотины, водоканала Играем там с девочкой Дуней. Зарядили отличные жаркие дни. Все время хочется находиться на улице, под солнцем, у озер, на участке. Сирень цветет пышно, благоухает. «Слава Богу, что часть сирени осталась в нашем саду. Если бы вырубили всю, это разбило бы мне сердце». Подошла к сирене, наклонила к себе душистую лиловую гроздь и несколько раз глубоко вдохнула, затянулась сиренью, как сигаретой. В траве у дома цветёт земляника. Когда-то у нас были грядки, огород. От них и остались эти белые цветы, а потом будут в траве и одичавшие на такие вкусные ягоды. Я решила попробовать отменить психотропные таблетки. нейролептик и антидепрессант, которые я принимаю уже 12 лет. Уже неоднократно я пыталась их отменить за эти годы, и никогда это не получалось. Быстро становилось плохо, возникало несовместимое с жизнью состояние. Не могла ни есть, ни спать, жуткое животная тревога, мучительные навязчивые мысли. Даже перед беременностью не смогла отменить таблетки, и психиатр разрешил мне беременеть на препаратах. Дозы у меня минимальные, препараты совместимые с беременностью. и до двух лет кормила Егора грудью. Сейчас начинаю отменять с антидепрессанта. Три дня назад прекратила его пить. Допускаю, что скоро может стать плохо, тогда придется вернуть. Но хочу попробовать отменить. Многое изменилось за годы, прошедшие с последней неудачной попытки отмены препаратов. Умерли бабушка с дедушкой, я родила Егора, потом стала болеть чем-то непонятным, и очень мощно за последний год проработала тему смерти. Сплошные анализы, врачи, Странные симптомы и непонимание, что со мной происходит, вместе с самыми мрачными подозрениями. И от животного панического ужаса при мысли о смерти я пришла к тому, что как-то даже к этой мысли стала привыкать, учиться с ней жить, стало гораздо больше принимать её, чем раньше. Может быть, на этом изменившемся фоне мне легче удастся отменить таблетки, посмотрим. В юности я не боялась смерти, воспринимала её как великое освобождение. Но когда родился Егор, Стала очень её бояться. Нестерпимо, особенно когда собственное здоровье стало давать для этого основания. Стала бояться её и потому, что, кажется, наконец обрела счастье. А есть какая-то странная невротическая логика, которая говорит, ну вот, я счастлива, что дальше? Теперь я умру? Счастье оказалось для меня тяжёлым временем, мне не по плечам. Может быть, мне умереть легче, чем быть счастливой. Я учусь принимать счастье и смерть. «Счастье достижимо, а смерть неизбежна. Счастье так счастье, смерть так смерть. Но, милостью Бога, надеюсь ещё пожить, дел много, надо сына вырастить и многое ещё написать». Ночью проснулась и думала о могилах, о том, что будет у меня яма в земле, я в неё лягу, о том, что вот жили мальчик в Петропавловске, девочка в Ленинграде, моя дедушка и бабушка. И вот они встретились, полюбили друг друга, прожили жизнь вместе, И теперь их кости лежат рядом, в двух соседних ямах, под двумя соседними холмиками. Как при жизни, когда они спали в двух сдвинутых вместе кроватях. Два разных чужих человека встречаются, и их кости оказываются захоронены рядом. Детей подхоранивают к родителям. Ребенок завел все у мамы в утробе, жил там, родился, прожил жизнь. А потом его старые кости закапывают рядом с костями мамы, той утробы, что дала ему жизнь. Человек прожил жизнь и возвращается к маме, а мама и прах той женщины, что его родила, и земля, и природа. Если всё будет идти как должно идти, для Егора я буду однажды ямой в земле. Любовь для меня это, наверное, в том числе желание лежать рядом в земле, быть в одной могиле. Речь о последней близости тел, костей и праха, о вечном упокоении рядом. Секс это тоже про прах к праху. Кого любишь, тем ложишься в землю навсегда. Когда у нас с Денисом всё начиналось, мы говорили друг другу, что влюблённые должны доставлять друг другу переживания смерти. Мы были как котята в лукошке, всё нежились в кровати, а потом она стала очень сильно напоминать яму в земле. Впрочем, к чему эта избирательность? С любым живым существом нужно быть готовым лечь в землю, в яму. С любым случайным спутником, чтобы ему там было не одиноко. С котёнком, с мышонком, с собакой, с соседом, с попутчиком. Нечего тут выбирать. И жизнь мы проживаем со случайными людьми, и в могилу ложимся с ними. Все мы друг другу случайные люди. Греемся друг от друга, вместе сходим в могилу, мешаемся с деревьями, воздухом, звездами. И никаких границ между нами нет вовсе. Только любовь, все границы сокрушающие. Любовь и смерть. Пятый день без антидепрессанта. Плохо сплю уже две ночи. Просыпаюсь, не могу заснуть часами, с утра разбитые. Снизился аппетит, еле-еле с утра смогла съесть небольшой банан. Казалось, от кофе, потому что чувствую, что после него могло бы возникнуть неприятное перевозбуждение. Райский тёплый день, на аллеях цветут розовый шиповник и дикие белые розы. В детстве держала у себя гусеницы, кормила лепестками шиповника. Денис прислал СМС-ку с гор, из места, где была связь. Мама уехала в город на пару дней отдохнуть от нас. Сегодня мы купались в озере. Мы с Гошей впервые в этом году, а Егор впервые в жизни. До обеда ходили на Малое Барковское. Там на пляже появилась тетенька, продающая горячую кукурузу. Егор поначалу боялся заходить в воду, а потом его было не вытащить из озера. А вечером ходили на Большое Барковское, Коксиярве. Самое большое озеро из местных, очень красивое, с островом. Говорят, над дне его затонул танк. Там мы снова купались, играли в пришвартованной к берегу лодки Смотрели на кроликов в загончике. Егор катался на детском квадроцикле, и мы с ним полчаса прыгали на батутах. Ребенок был в восторге, особенно от батутов. Развлекательная программа была выполнена и перевыполнена. Вернулись домой усталые и счастливые, купавшиеся, наигравшиеся. Шестой день без антидепрессанта. Спала хорошо, ем нормально. Весь день была жара по 30 градусов, а вечером, только мы собрались на озеро, Началась страшная гроза, настоящее светопреставление репетиция апокалипсиса. Гоша сказал, что с детства такого не видел. Вначале с неба лились мощнейшие потоки воды, громыхало, сверкали молнии, а потом пошел град, очень крупный, размером с пятирублевую монету. Весь участок был в градинах, потоки воды текли по дорожкам. Гроза шла волнами, то усиливалась, то ослабевала. Однажды я попала в такую грозу в горах. Выпал град размером с перепелиное яйцо. Небо стало чёрным, а я как раз была наверху перевала, в Саянах. Мы с Гошей Егором долго стояли на крыльце, смотрели на грозу, на град. Я считаю град благим символом для Егора, его стихией. Когда он родился, выпал град. Я вынесла стул на крыльцо, взяла тетрадь, стала писать под грозу. Гоша, любой с ливнем и градом, сказал, что гроза вернула его во время, когда самым громким звуком для человека был гром, а не хард-рок». Потом Гоша играл на крыльце на мандолине, и звук мандолина разносился по дождевому саду. А во мне гроза пробудила желание мыться. Как в детстве, когда мне мыли голову в грозу, и я пошла в душевую. Гроза к тому времени уже улеглась, остался небольшой дождик. Утром мама рассказала мне, что вчерашней грозой убила ребёнка. Он был с родителями на пляже в Петергофе, там тоже была эта гроза, и в него попала молния. Лучше бы я не знала про это. Сразу погружение во мрак. А сейчас надо держать себя в руках. Седьмой день без антидепрессанта. Состояние приличное. Есть боли, но они с этим не связаны. Надо не сорваться. Если проживу две недели без антидепрессанта, значит, отмена удалась. Надо будет браться за отмену нейролептика. Егор просит меня перед сном. «Мама, защити меня». Я его обнимаю, успокаиваю. Он боится, что придет кто-то страшный, напугает его, может быть, сделает кусь. Я говорю Егору, что я с ним, что мама всегда защитит тебя. И с ужасом при этом понимаю, что это не так, что я не всегда смогу защитить его. Я хочу защищать его всегда, но понимаю, что он должен расти, становиться сильным, учиться защищать себя сам, а я не всегда смогу быть рядом. Приезжал Дима, и мы поехали на его машине на Ладогу с Егором и Гошей. Ладога от нас относительно недалеко. Доехали до Соснова, потом до Запорожского и углубились в лес. Там есть очень красивый пляж, рядом с базой Золотой берег. Я там уже была на машине с Надкой, её тогдашним мужем и Денисом. Лес там очень чистый, только сосновый, с черничником и мхом между стволами. Такой идеальный сосновый бор. Гоша сказал, что это арийский лес. Нет никакого смешения, только сосна. И что это очень красиво и непривычно. Обычно всё-таки и ёлки, и берёзы есть, а тут сосна, и всё. Ладожское озеро издали казалось синим. В лесу рядом с ним разбросаны домики базы. А там, где база кончается, на диком песчаном пляже, стояли машины и палатки между деревьев, было много отдыхающих. День был жаркий, рядом с Ладогой было прохладно, ветрено. Купаться в ней не хотелось, песок на пляже под ногами был холодным. Дошли до места, где в Ладогу впадает река Бурная, которая вытекает из Суходольского озера, там широкая протока. Потом вышли посмотреть на реку Бурную на обратном пути, когда уже ехали в сторону Соснова. Там обрыв над рекой, под которым стоят рыбаки. А река широкая и действительно вся бурная, в порогах. И мы видели, как по реке, по порогам с трудом движутся моторные лодки. Егору больше всего запомнились волны на ладоге, бьющие о берег. Он сказал, что впервые видел волны. Восьмой день без антидепрессанта. Начались спецэффекты. Спала вроде нормально, но встала разбитая, есть не хочу, легкое подташнивание, и в какой-то момент почувствовала эту жуткую животную тревогу, ту самую, сквознячок из ада. Я никогда не могла описать психиатру, что я чувствую, когда речь заходила об этом. Для этого нет слов в языке. Скажешь «тревога» — это очень слабо будет. Это не то, что обычно называют тревогой. Не то, что я называла тревогой до того, как узнала это состояние. Ужас, паника, может быть, что-то такое, но голова остается в целом ясной. Это происходит не на ментальном уровне. Это состояние гораздо глубже, чем мысли, чем осознанные чувства. Это состояние какой-то глубинной биологической поломки. Что-то не то происходит с мозгом, с телом, и ты никак не можешь это контролировать. Это адские муки, испытываемые при жизни. Может быть, это можно назвать генерализованной тревогой. Я не знаю, мне для этого слов не найти. Идёт какое-то нехорошее возбуждение, реакция ужаса. хотя ты вроде бы на уровне сознания ничего в этот момент не боишься. Образуется щель, и в нее этот ужас сквозит. Он физиологически нестерпимый. а него любой смысл разбивается. В общем, сегодня это возникло, но в слабой, смазанной форме. Потом немного отпустило, хотя состояние остается на грани, захотелось спать. Отчасти возникновению этого состояния способствовали внешние причины, перед которыми я, видимо, более уязвима без таблеток. В частности, беспокойство за Дениса в горах. Тем более, что он написал мне, что там трудно, холодно, перевал завален снегом и вообще все завалено, совсем нет людей. На базу МЧС, что за перевала, могут не пустить. И с сегодняшнего дня связи долго не будет. Другая причина беспокойства. У меня вышла книга из типографии. Все поздравляют, а меня почему-то это дестабилизирует. Не умею психологически принимать проявление признания. Поднимается тревога, появляются мысли о смерти. Никому из близких я о своей попытке отмены лекарства пока не говорю. Боюсь не найти понимания, поддержки. Скажут, ты все время в тревоге, тебе нельзя отменять таблетки, и мне станет от этого только хуже. Мама вчера приехала из города, сегодня проснулась, говорит, всю ночь сильно кашляла, когда в целом чувствует себя нормально, боится коронавируса. Егор заснул на улице, на качеле, под одеялом. Гоша развел костер, чтобы на гриле приготовить бараньи ребрышки. От Дениса пришла смс, когда он был на вершине перевала. Маме в какой-то момент стало плохо, но потом отпустило, температура нормальная, днём кашля нет, пойдёт к соседям на званный ужин. Соседи ждали гостей, но гости заболели и не приехали, а соседи уже наготовили кучу еды. Тогда они пригласили к ним вечером на ужин маму и Алексея. Мы с Гошей и Егором вечером посидели у костра, посмотрели на огонь, поковыряли бараньи ребрышки. Настроение и самочувствие стало лучше — Вечер пришел мягкий, целебный. После ужина Гоша с Егором играли в футбол на лужайке. Хотелось бы выпить спиртного, но в связи с отменой таблеток я сейчас не пью алкоголь, чтобы не спровоцировать ухудшение состояния. Цветки ландыши уже костенеют, засыхают, становятся твердыми, как будто из какой-то твердой бумаги. Спирея понемножку облетает, сирень еще пышная, но начинает потихоньку подергиваться ржавчиной. Зато шиповника, диких рост на аллеях в изобилии, и люпинов, и цветёт земляника, садовая и дикая. Жизнь сада, жизнь лета. Говорят, на рынке провалилась крыша над лотками после того града. А в хибиннах, где сейчас Денис, зима, повсюду лежит снег. Надеюсь, он уже на базе. У нас похолодало, но вода в озёрах всё равно тёплая, и через пару дней тепло вернётся». Периодически вижу на участке свернутые березовые листья, как бы заклеенные чем-то. В детстве мы иногда раскрывали их, когда находили. То, что мы там видели, выглядело очень странно и неприглядно, как какая-то клейкая масса.